Джордж тоже частенько бывал в этом доме, и чем ближе знакомился он с этим семейством, тем усерднее начинал его посещать, ибо общество это пришлось ему более по душе, нежели общество светских щеголей, собиравшихся за карточным столом тетушки Бенштейн, или баранина и портвейн сэра Майлза Уоррингтона, или шума болтовня кофейн. А поскольку для него, так же, как и для семейства Ламберт Лондон был в новинку, они знакомились с развлечениями этого города совместно и без сомнения побывали и в Оксхолле, и в Раниле, и в Мэрибок Гарденс, и в театре, и в Тауэре, словом, всюду, где в ту упору можно было пристойно развлечься. Мистер Ламберт был от души рад, что может доставить своим дочкам эти невинные удовольствия, а мистер Джордж, щедрый и великодушный по натуре, также был счастлив порадовать чем-то своих друзей, особенно тех, кто был так добр к его брату. Особенно сильно полюбился мистеру Уоррингтону театр. В Виргинии он был совершенно лишен этого удовольствия и только однажды побывал в театре в Квебеке, когда ездил по делам в Канаду. А здесь, в Лондоне, к его услугам были два театра, находившиеся в то время в зените своей славы, и ему казалось, что он никогда не насытится столь упоительным развлечением, а свой восторг ему, естественно, хотелось разделить с друзьями. Не мудрено поэтому, что он горел желанием водить своих друзей в театр, и можно не сомневаться, что юные провинциалки всегда были готовы ему сопутствовать. Куда же мы отправимся, сударыня? В Друри-Лейн или в Ковент гарден В Друри-Лейн ставят Шекспира с участием Гарика, однако, поверите ли, Да, мы пожелали посмотреть пьесу прославленного нового драматурга, которую показывали в Гарден. В те годы на театральном небосклоне зажглась новая звезда, ослепляя всех своим нестерпимым блеском. Великий драматург мистер Джон Хоум из Шотландии произвел на свет трагедию, издешней и классичней которой не появлялась на подмостках ничего со времен древних. Какими соображениями руководствовался мистер Гарик, отказавшись поставить этот шедевр в своем театре? Превозносите, как хотите, своего Шекспира, но в творениях этого спору нет великого поэта, популярность которого в Англии необычайно возросла после того, как мсье Вольтер позволил себе над ним поиздеваться, недопустимо много варваризмов, что не может не шокировать благовоспитанную публику, В то время как мистер Хоум, будучи нашим современником, умеет не терять изящество, даже придавая скорби или безумству страсти, умеет изображать смерть не просто отталкивающей, но трогательной и грациозной, и никогда не позволяет себе унизить величие трагической музы, нелепым соседством с буффонадой и грубыми «каламбурами», к которым склонен прибегать его старший собрат-драматург. И к тому же пьеса мистера Хоума получила одобрение в самых высоких кругах, у самых высокопоставленных лиц, чьи возвышенный вкус под стать их высокому положению. И, следовательно, всем британцам остается только присоединиться к аплодисментам после того, как августейшие руки первыми подали для них сигнал. Именно такого мнения, как нам известно, придерживались и наиболее видные умы города и представители изысканного общества в кофейнях. Как же ведь знаменитый мистер Грей из Кембриджа заявил, что за последние сто лет ни с одних подмостков еще не звучало драматического диалога, написанного в столь безукоризненном стиле. А на родине драматурга в городе Эдинбурге где эта пьеса впервые увидела свет. Торжествующие шотландцы орали из портера на своем диалекте. Но ну где теперь ваш Улли Шекспир, а?» «Хотел бы я поглядеть на человека, который сумеет перещеголять Вилли Шекспира», сказал, посмеиваясь генерал. «Просто национальный предрассудок», заметил мистер Орингтон. Перещеголять Шекспира. Скажет тоже, воскликнула миссис Ламберт. Полно, полно. Может, это Молли. Куда больше слез пролила над мистером Ричардсоном, чем над мистером Шекспиром, сказал генерал. По-моему, мало кто из женщин любит читать Шекспира. Они только говорят, что любят, но это притворство. Ну, папа, воскликнули все три дамы, всплеснув тремя парами рук. Хорошо. Почему же в таком случае вы все трое предпочитаете Дугласа, а вы мальчики? Вы же такие отъявленные тори. Разве вы пойдете смотреть пьесу, написанную шотландцем Вигом, к тому же еще взятым в плен при Фалкирке? Позорно бросив в щит, изрекает ученый мистер Джек. «Нет, здесь уж, надо сказать, должным образом оставив щит», — говорит генерал. «Это же шотландцы побросали свои круглые щиты и задали жару нашим красным мундирам, если бы они всегда сражались так на поле боя, если бы молодой Перкин не повернул вспять от дерби». «Я знаю, на чьей стороне были бы восставшие, кого назвали бы юным претендентом», — сказал Джордж. «Тише. Я вынужден просить вас не забывать про мой мундир, мистер Орингтон», — с достоинством произнес генерал. «И помни также, что я ношу черную, а не белую кокарду. А если вам не по душе политические взгляды мистера Хоума, то у вас есть, мне кажется, другие основания хорошо к нему отнестись». «Я могу быть сторонником Тори, мистер Ламберт, и при этом любить и чтить достойного человека в лице Вига», — сказал Джордж, отвешивая генералу поклон. «А почему все-таки должен мне полюбиться этот мистер Холм? «Потому что, будучи просвятырианским священником, он совершил великий грех, написал пьесу, и братья-священники взъелись на него и отлучили его от церкви». За этот его поступок они лишили беднягу средств к существованию, и он умер бы с голоду, если бы юный претендент по эту сторону ла не назначил ему пенсии. «Ну, если его громили священники, значит, он не бесталанен», — с улыбкой заметил Джордж. «И теперь я торжественно заявляю, что готов слушать его проповеди». «Миссис Оффингтон...» «Просто божественно в его пьесе, хотя и не пользуется успехом в трагедиях, а Барри решительно всех заставляет плакать, и теперь Гарик бесится от того, что не поставил его пьесы. «Барышни, каждая из вас придется захватить с собой с полдюжины носовых платков, а что до маменьки, то я просто за нее боюсь, на мой взгляд, ей лучше остаться дома». Но миссис Ламберт не пожелала остаться дома. «Если ей уже очень захочется поплакать, — сказала она, — можно будет забиться в какой-нибудь угол». Так они все отправились в Ковенд-Гарден, приготовившись почти все увидеть драматический шедевр века. Разве они не знали наизусть целых страниц из творений Конгрива? Разве не проливали слез над пьесами Отве и Роу. О, вы прославленные при жизни. Вы кому предрекали бессмертие. Что знают о вас сегодня? Хорошо еще, если помнит, где покоится ваш прах. Бедные, всеми забытые музы театра минувших дней. Она наигрывает для нас насвирели. А мы не хотим танцевать. Она рвет на себе волосы, а мы не можем плакать. А наши бессмертные современники, кто скажет мне, как скоро станут они мертвецами и будут преданы забвению? Многие ли из них переживут себя? Как скоро поглотит их лето? Итак, наши друзья отправились в Ковент-Гарден поглядеть трагедию бессмертного Джона Холма. Дамы и генерал были доставлены туда в карете, а молодые люди встретили их у театрального подъезда. Не без труда пробились они сквозь толпу мальчишек-факельщиков и целый полк лакеев. Во время этого путешествия малютка Этти опиралась на руку Гарри, а зарумянившаяся мисс Тео была препровождена в ложу мистером Джорджем. Гамба сторожил их места, пока не прибыли хозяева, после чего, отвесив положенное количество поклонов, отправился на галерею для лакеев. В ложе возле сцены, где расположилась наша компания, по счастью оказалась колонна, укрывшись, за которой маменька могла спокойно поплакать. А в ложе напротив они имели честь лицезреть надежду империи, Его королевское высочество Георга, принца Уэльского, с вдовствующей принцессой, его матерью, которых публика приветствовала верно подданическими, но не слишком горячими рукоплесканиями. Позади его высочества стоял красивый мужчина, милорд Бьют, королевский конюшей и покровитель поэта, чье творение они собирались посмотреть, успев уже не раз пролить над ним слезы. Наша ли в том вина, если во время представления мистер Ламберт позволял себе отпускать шутки и тем нарушать торжественность минуты? Как хорошо известно каждому, кто читал трагедию, вначале герои ее занимаются тем, что дают всевозможные объяснения. Леди Рандолф объясняет, почему она так грустна. Она вышла замуж за лорда Рандолфа, несколько поздновато признается леди и от его светлости не укрылось что покойный любовник все еще владеет ее сердцем а супруг вынужден довольствоваться теми унылыми второстепенными знаками расположения которыми она еще способна его удостоить вследствие этого вторжения в шотландию датчан Не столько возмущает, сколько взбадривает милорда, который бросается навстречу врагу и забывает о семейных неурядицах. «Добро пожаловать, викинги и скандинавы! Дуй, борей, надувай паруса, гони корабли завоевателей к берегам Шотландии!» Рандольф вместе с другими героями будет на берегу, чтобы оказать врагу достойный прием!» Не успевает его милость скрыться за рощей, как леди Рандолф начинает излагать на перстнице кое-какие события своей молодости. Суть в том, что она уже была однажды тайно обвенчана и, страшно подумать, на заре юности потеряла мужа. В холодной утробе земли покоится супруг ее юных лет и где-то в пучине океана их ребенок. До этого момента мистер Ламберт внимал всему с величайшей серьезностью, так же, как и его юные спутники. Но когда леди Рандолф принялась восклицать «Увы мне! Наследственный порог! Причина всех моих несчастий", генерал толкнул Джорджа Орингтона в бок и скорчил такую забавную рожу, что молодой человек не выдержал и расхохотался. С этой минуты чары развелись. Оба джентльмена продолжали теперь отпускать шутки до конца представления и очень веселились, вызывая возмущение своих спутников, а, возможно, и зрителей, в соседних ложах. Молодой Дуглас по моде того времени был облачен в белый шелк с прорезями на рукавах и на бедрах. И когда мистер Барри появился на сцене в этом потешном костюме, Генерал поклялся, что в точности такое одеяние носили шотландские стрелки во время последней войны. «Гвардия претендента», — заявил он, — «вся носила белые атласные штаны с прорезями и красные сапоги». «Только этот свой наряд они оставили дома, моя дорогая», — добавил наш шутник, после чего он при содействии Джорджа уже не оставил камни на камне от возвышенного творения мистера Хоума. Что касается Гарри, тот сидел в глубочайшем раздумье, глядя на сцену, а когда миссис Ламберт спросила его, о чем он задумался, ответил, «Этому молодому Норвалу или Дугласу, или как там его, ну, этому малому в белом атласе, который, кажется, старше своей маменьки, ему здорово повезло, раз он смог так быстро отличиться на войне». «Как бы я хотел, тетушка Ламберт, чтобы и мне представился такой случай», — признался Гарри, постукивая пальцами по тулье своей шляпы. Тут миссис Ламберт вздохнула, а Тео сказала с улыбкой, «Подождем, может быть, датчане высадятся и у нас?» «Как вас понять?» — спросил простодушный Гарри. «Ну, датчане ведь всегда тут как тут». «Для тех, кто умеет ждать», — сказала добросердечная Тео, завладев ручкой своей сестрицы и, как я догадываюсь, чувствуя ее пожатие. Она держалась с мистером Джорджем не то чтобы сурово, это было не в натуре Мистео, Тео, но все же несколько холодновато, сидела, повернувшись к нему спиной и, обращаясь время от времени только к Гарри. Несмотря на насмешки мужчин, женщины были растроганы пьесой. Когда любящие мать и сын находят друг друга, а затем расстаются в слезах, это не может не тронуть женских сердец. «Поглядите-ка, папенька, вот вам ответ на все ваши насмешки», — сказала Тева, указывая на сцену. Во время диалога между леди Рандолф и ее сыном один из двух... Гренадеров, стоявших по обычаю того времени на карауле по обе стороны подмостков, не смог удержаться от слез и расплакался на глазах у всех, сидевших в боковой ложе. «Да, ты права, моя дорогая», — сказал папенька. «Ну, что я говорила?» — «Она всегда права», — сказала Эти. «Этот солдат лучше разбирается в драматургии, чем мы, а искреннее чувство всех берет в полон». «Она все равно возвратится!» — восклицает молодой школяр. Джордж несколько смущен, но и заинтригован. Он насмехался, а Тео сочувствовала. Вероятно, ее доброта благородней, а может быть и мудрее его скептицизма. Так или иначе, когда в начале пятого акта молодой Дуглас, выхватив меч из ножен и устремив взор на галерею, Прорычал: «О, воинство небесное, о звезды! Кому я жаловался на судьбу? Внемлите мне, исполните желандии души моей, даруйте славу мне. Пускай датчанин, дикий великан, придет и бросит нам отважный вызов. Я, прежде чем он отзвучит, приму его, дабы, как Дуглас, победить или пасть, как Дуглас». Боги, к которым звал мистер Барри, приветствовали его героический порыв оглушительными рукоплесканиями, и генерал тоже начал изо всей мочи хлопать в ладони. Его дочка была несколько сбита с толку. «Этот Дуглас не только храбр, но и скромен», — заметил генерал. «Да, он мог бы и не настаивать, чтобы датчанин был непременно великаном», — улыбаясь, заметила Тео, когда под гром рукоплескания несущихся с галереи на сцене появилась леди Рандулф. Подождав, пока рукоплескания стихнут, леди Рандулф произнесла «Сын мой! Я услышала голос!» «Еще б я не услышать!» — воскликнул генерал. Этот малый ревел, как васанский телец. И после этого до самого конца представления генерал уже никак не мог утихомириться. Нам просто повезло, заявил он, что этого молодца умертвили за сцены. А когда персница леди Рандолф сообщила публике, как ее госпожа молнией взлетела на вершину и ринулась оттуда в пустоту, генерал тотчас заявил, что счастлив от нее избавиться. А вот насчет того, что она будто бы уже была когда-то замужем, «Меня, признаться, берут сомнения», — заметил он. «Полно, Мартин! Дети, смотрите, их высочество поднимаются». Трагедия закончилась, и вдовствующая принцесса уже покидала ложу вместе с принцем Уэльским. Хотя последний, будучи горячим поклонником фарса, с большим удовольствием посмотрел бы, вероятно, в Девиль, нежели унылый шедевр, Трагическая музы мистера Хоума.